Дорогие друзья, вот мы уже выпили, закусили, и пора переходить к нашей праздничной программе. Готовы? Да? Не слышу. Вот что я недавно узнал. Оказывается, представители разных профессий по-разному умеют любить. Повар любит горячо. Подсказывайте? Ну, дружно. Пожарный? Как? Правильно, пламенно. Фотограф? Моментально. Кондитер? Как? Ну, конечно, сладко. Бухгалтер? Расчетливо. Врач? Смертельно. Адвокат? Красноречиво. Спринтер? Стремительно. А теперь давайте узнаем, как наши молодые любят друг друга. «Вот вам яблоко. искушения. «В нем шпажки. Вынимайте по одной и говорите друг другу, как вы будете друг друга любить. Кто больше скажет, тот больше любит. Гости, поддержим молодых!» «Можете подсказывать. Давайте так. Прекрасные женщины подсказывают невесте, а мужчины — жениху. Начали!» «Не в микрофон. Мама невесты, что случилось?» «Что я сказал? Когда? Про врачей? Что я сказал про врачей? Что врач любит смертельно? Это же шутка! Понимаете? Нет, я ничего такого не имел в виду. Кто врач? Жена двоюродного племянника? И что? Обиделась? Ушла плакать в туалет? Как я мог? Но это же шутка! Нет, я не считаю, что врачи убийцы. Нет, оборотни бывают не только в погонах. Это я опять шучу. Мама невесты». «Да, пошутил. Кто в погонах? Как раз двоюродный племянник? Вы тоже мечтали выйти замуж за военного?» «Хорошо, я очень вас понимаю. Форма и все такое... Нет, мне не нравятся военные. Не в том смысле. Нет, я не гей. Просто сказал, что вас понимаю. Почему все актеры геи? Да, я актер, профессиональный, между прочим. Да, и в театре играл». Вы мне срываете программу. Хорошо, я больше не буду говорить ни про врачей, ни про военных. Да, и шутить буду осторожно. Какое сейчас время? Что опасно? Кто услышит? Мама невесты, у нас свадьба. Идите на место. Вам скоро поздравления зачитывать. Да, можно по открытке. Можно два стихотворения. Что, сами написали? Хорошо, я скажу специально об этом. Когда зачитывать после Путина. Мама невесты, вам плохо? Воды дайте кто-нибудь. Это шутка в виде обращения президента. Очень распространено на свадьбах. Да, берется нарезка из выступлений президента, как будто он обращается к молодым. Всем нравится. Никаких претензий не было. Нет, президент в суд на вас не подаст. Почему не смешно? Все смеются. Да, Медведев тоже есть. И Стас Михайлов кого вы хотите? Чубайса? Вот кого-кого, а -кого Чубайса нет. Ну что, Путина оставляем? Нет, все на законных основаниях. мама невесты идите на свое место. Молодые не знают столько прилагательных, и яблоко давно кончилось. Девушка? Да, вы. Перекур будет, я вам обещаю. Потом накуритесь. Отведите маму-невесты на место. Спасибо. Нет, я не Валентин, а Леонид. «Да, Валентин было бы круче, согласен. Нет, у меня нет лука со стрелами. Куда вы несете бутылку из-под кока-колы? Что, там виски? Кто не дает пить? Двоюродная тетя говорит, что вам рано? Понятно. Тогда идите курите».